Фиби кинула на нее быстрый взгляд. Подруга, пожалуй, совершенно права, но ведь не может же она признаться Оливии, что готова целыми днями находиться рядом с ее отцом в доме, в поле, в постели, даже на войне, которую он отдает столько времени и сил, рискуя жизнью. Да, жизнью, упаси его, Господи! но только если она будет уверена, что нужна ему не только для деторождения. — Я бы так не смогла, — произнесла Оливия. — И я так не могу. И я тоже. Но, наверное, все будет совсем не так, — мудро предположила она. — Или не совсем так. Фиби промолчала. Утром свадебного дня Фиби проснулась измученная, как если бы совсем не сомкнула глаз. В голове мелькали обрывки ночных мыслей, видений, мешанины страха, надежд, волнений и почему-то дурного предчувствия. К тому же за окном шумел ливень, хлеща в стекла. Вода проникла даже в печные трубы, и капли ее с шипением исчезали в пламени камина. Жуткая погода, со дроганием произнесла Оливия. Во дворе ничего не удастся устроить для деревенских жителей. Придется перенести в амбар. Вот и хорошо. Там теплее, — отозвалась Фиби. Погода полностью соответствовала ее настроению, и она была рада, что природа разделяла ее душевное состояние. «Наверное, я насквозь промокну, когда пойду в церковь», — добавила она, «и мое противное платье совсем испортится, вернее, платье Дианы». Свадебное торжество обещало быть скромным, не в пример тому, что было, когда замуж выходила Диана в день казни по приказу парламента одного из королевских фаворитов графа Страффорда. Тогда печальные события, получившие сейчас бурное развитие, были еще в самом зародыше, и почти ничто не омрачало праздника. Сегодня же многие из тех, кто присутствовал в тот день на бракосочетании маркиза Гренвилла, готовы были скорее встретиться с ним на поле брани, чем приломить хлеб в пиршественном застолье, а иные из тех прежних гостей полегли на полях сражений, защищая короля или атакуя его сторонников. И еще свадьба будет не пышной от того, что лорд Карлтон, отец Фиби, не любит тратить деньги понапрасну. Довольно и того, что он разгулялся, тогда выдавая замуж старшую дочь. Но та, по крайней мере, была бриллиантом чистой воды, отцовской гордостью, а это Да и война сейчас в самом разгаре. Примерно так, по мнению Фиби, рассуждал ее отец. «Отец не допустит, чтобы ты промокла», — вдруг решительно заявила Оливия. «Вряд ли он сумеет мановением руки остановить дождь», — с присущей ей подчас иронии отозвалась Фиби. Однако Оливия оказалась права. Еще на рассвете... Взглянув на небо, сплошь затянутое тучами, Кейта решил отменить пешеходную часть церемонии до кладбищенской церкви. По его распоряжению десятки солдат начали укладывать охапки соломы на размытую дождем дорогу с тем, чтобы тяжелые обитые железом колеса экипажей не увязали в грязи. Гостей решено было отправить к церкви постепенно в нескольких экипажах, а последними туда прибудут невеста со своим отцом и Оливией. Экипажи подвезут гостей к кладбищенским воротам, а оттуда до входа в храм все пройдут под навесом, тоже специально сооруженным в этот день. Кейта сам проверил исполнение своих распоряжений, вымокнув при этом до нитки и вернувшись в дом к завтраку. Стал отряхиваться в холле, как искупавшаяся в реке собака.